Лава шестая. Преступление. Я появился на свет в Кулиоминском роддоме. Ты ведь тоже там родился, да? Ха. Про мою доисторическую, доинтернатскую жизнь мне рассказывал дядя алкоголик. Он меня навещал пару раз в ДДИ. Потом, когда мне было лет восемь, окончательно спился и пропал. Может быть, умер. Какого-то определенного отца у меня не было, а мать, мягко говоря, злоупотребляла спиртным. Кроме меня у нее было двое детей, два моих старших брата. Они тоже росли в интернате, но для нормальных детей-алкоголиков. Сейчас в строительном бизнесе ставят коттеджи из говна. Я им писал во ВКонтакте от имени братца ноженьки, Не кулинарного бога с миллионом лайчочков. Так они меня знать не хотят. В общем, мать пила и за мной не следила. Зимой, когда мне был год, ушла в запой, забыв про меня на несколько дней. Печка остыла. Какие-то алкаши меня навещали, поили из бутылочки, но дом как следует не топили. Я пил и ссался, пил и ссался. Когда меня обнаружили тверезые люди, я лежал головой к чуть теплой печке, а ногами к разбитому окну. Все мое санье замерзло вместе с ползунками. Ноги спасти не удалось. Они были отморожены. Их отрезали. Но елда осталась. Коля, на этом месте ты можешь сказать, I'm really sorry. Мне очень жаль. Плачешь, что ли? Спасибо. Меня радует, что ты такой чувствительный, кулёлька. Но я не был несчастным. Все-таки меня спасли. Не били, не унижали. Правда, Пахомий, сука, совратил моего лучшего товарища. Я этого ему не прощу. Близится час расплаты. Действительно несчастным я стал год назад. Вот уж когда я познал истинное страдание. Сейчас расскажу. Кирюха медленно свернул новую сигарку. Пошел дождь. В открытое окно влетел ветер. Запахло мокрым льдом и асфальтом. В пятнадцать лет я придумал шоу «Кирюхи за верюхи». Раз в неделю. Перед камерой сооружал мороженое с хересом и теленка с шафраном. Меня ж полстраны знает. За верюху обожают дети, подростки, домохозяйки, даже десантники. Я учу кушать дорого и очень дорого. Дешево и почти бесплатно. Но всегда элегантно. Всегда элегантно. Я говорю, поверьте в себя, полюбите себя. Готовить совсем несложно. Вы достойны вкусной еды. Берите от жизни лучшее и берите любое говно. Превращайте говно в золото. Вот моя поварская алхимия. Не брезгуйте ничем. Ты знаешь, Марфуша делала изумительные коллажи из обрывков полиэтилена. Я купил ей коллекцию по тысяче рублей за работу. Ах, как она обрадовалась. И сделала фальшивый сайт знаменитой художницы. Людей обмануть очень просто. Набрал про вернисажи и аншлаги, придумал несколько интервью, выложил фотки полиэтиленовых работ и устроил аукцион. Все до последнего втюхал богатым пипищиком. Кое-что добавил и приобрел трехдверную французскую малышку в ретро-стиле. В ней, пока смешной Тан Иваныч катается, своя машинка не такая классная. Потом дочке отдаст, когда она право получит. Это я к тому, что сделать вкуснятину из огрызков легко. Деликатес из говна — это просто. Нет шпината и спаржи. Проживаете в Мухосранске. Вас утешит пхали из сныти. Соленый орляк — это песня. Сморчки в сметане симфония. Омлет с крапивой — гимн Российской Федерации. Я нащупал путь к сердцам разных слоев населения. Мой кулинарный привет долетел до самой дальней глубинки. Все благодарят меня за рецепты. У повара должны быть чистые руки, холодная голова и горячее сердце. Я могу любого порадовать, утешить. Ко дню ВДВ я набил татуху, надел полосатую майку, натянул берет с кокарды и в таком видосе учил народ вялить мясо и рыбу без мух. Прикинь! Мне написал парашютист из Рязани. Сказал, что такую татуху могут носить только настоящие десантники, а не сраные блогеры. Что он приедет в Питер, ноги мне отрвет и в хлебове моем утопит. Как микирург в сердце ангела мужика утопил, помнишь? Я вышел с ним на связь, показался по секрету в полный рост. Изобразил ему мой коронный брейк-данс на руках. Он расчувствовался, братком своим назвал. Теперь мы дружим. Сказал, что за меня любому ноги оторвет. Я говорю, не надо. Врагу не пожелаю. Разве что по хоме. Чтобы его порадовать, сделал передачу про рязанскую кухню. Там у них разбредуха. Это все разварное, Ушник, суп из кишок. Кисломолочная тянучка. Они, рязанцы эти, и сами не знали, какая у них еда, пока не объяснил. Меня не смущает слово «кушать». Мама передергивает. Но это старое слово. Кушать, откушать, кушанье. Маленькому ребенку не хочется говорить «Ешь». Кушай, куляльки, Коля. Гостям не скажешь «Ешьте». Кушайте, угощайтесь. Кушайте на здоровье. «Ешьте» звучит грубо. Кирюха, как ты стал несчастным? — Ну вот, я разбогател. Я смог покупать себе и моим близким. Все они живут в этом доме, ты их знаешь. Самые дорогие шмотки, лучшие гаджеты, лучшие подарки. Я всех хотел отблагодарить. Сколько раз Тон шпер меня по этой лестнице. Сколько мать моя приемная меня таскала. Хорошо помню ее дыхание. Стук сердца. Она же интеллигентная женщина, работница ума. А тут я. «Возьми меня, Вера Ивановна!» И Марфуша. Добрая, веселая. Ей всегда было пофиг, что я без ног. Она меня не жалела. Это очень важно, что девчонка меня не жалеет. Это я ее жалею. Я инвалид. Развлекаю ее по жизни. Бабки даю на крылышки с колой. Тон Иванович ведь нищеброд, хоть и главный редактор. Я богаче его. Кирюха, как ты стал несчастным? — Ну, так вот, э, э, я потом тебе расскажу. — Когда ты уезжаешь? — Послезавтра. — Это очень скоро, я не готов с тобой расстаться. У нас же столько дел. — Каких? — Ты видел море? — Нет, только речку и озеро. Ну, — Завтра поедем на залив вдвоем. — Ну, ладно, я расскажу, чтобы ты понял моё опустошение и досаду. — На себя, на весь грёбаный мир. Ой, три года назад, в твоем, кстати, возрасте, я заработал много денег. За вычетом наших с матерью семейных расходов и моего персонального мотовства осталось пять миллионов. А, знаешь, что я задумал? Я решил построить матери дом. Нет, не верь, Иван, а моей родной матери, из которой я вылез, по вине которой остался без ног. Я нашел ее в социальных сетях. С ней общались мои братаны. Они и простили свое тяжелое детство, возили на озеро. Я видел убогие фотки. Они жарили свой шашлык-машлык. Судя по всему, мясо замачивали в галимом уксусе. Хотя какое тебе дело до правильного маринада? Итак, к братьям я сунулся безответно, а вот матери писать боялся. Хотя она себя аккаунт завела. Решил ей открыться, когда дом будет готов. Она завязалась с алкоголем. Неплохо выглядела. Знаешь, не так, как классические алкоголички со стройным телом и раздувшейся мордой. Ей не было пятидесяти лет. Интересно, какого я был бы роста с ногами? Какой у меня мог быть размер обуви? Я бы заказал итальянские кеды из настоящего аллигатора. За четыре тысячи евриков. Кирюха. «Так как ты стал несчастным?» «Ну вот, э, я купил землю недалеко от моего родного и, по словам агента, совершенно раздолбанного дома, в котором младенчиком скулил когда-то, прощаясь с бедными ногами. Мать продолжала там жить. Заказ на строительство сделал братьям, чтобы они заработали кучу бабла и впоследствии испытывали по отношению ко мне чувство благодарности и восхищения. Так, ай, вот такой я козел!» Соблюдал инкогнито. Козел инкогнито. Они не знали, кто именно заказал дом и для кого он строился. У них была бригада отборных алкашей. Все сделали хреново. Говняный фундамент, сырые бревна, сраный электрик. Это такие у меня братки. Но я в них верил. Я не терял надежду. Два раза посылал деньги на то, чтобы все переделать. Думаю, они удивлялись, какой лох их терпит. Они же понимали, что строят говно. Мама Вер не обижалась или не подавала виду, что ей все это неприятно. Она считала, что я волен распоряжаться честно заработанным богатством, и молчала в тряпочку. А ведь я мог бы ей построить домик. Ей. Положивший на меня инвалида много лет своей немолодой уже жизни. Чудный домик с шиповником и жасмином. А еще я мог бы разобраться с ногами. Новыми ногами. Но я решил сначала поставить дом в родных говнищах. Выпендриться перед матерью и братьями. Вот такой я урод. Выпендриться и эффектно сорвать маску я не успел. Получив новое жилье со всеми потрохами, Там даже блендер был. Мать на радостях запила. Я не знаю, поняла ли она, что этот подарок от безноженьки. Может, решила материнский капитал, премия правительства. И что подумали братья, когда сдали объект, и в него въехала собственная их родительница. Возможно, о чем-то догадывались, делали предположение, черт ее знает. Я ничего не успел. Через месяц после новоселья и три недели черного запоя мать заживо сгорела вместе с новым домом. Пожарные сказали, что, возможно, сигарета упала на одеяло или на плите была оставлена кастрюля. Но, скорее всего, проводка. Херовая проводка, сделанная рукожопом-алкашом за бутылку водки. Я не хотел ее убивать. Однако все это очень похоже на страшную месть без ноженьки. Угробить мать руками братьев. Угробить бросившую меня, ни разу не навестившую в ДДИ мать, руками не захотевших знать меня братьев. Мне в голову не мог прийти такой расклад. Мама Вера говорила потом, что боялась несчастья, но не вмешивалась из этических соображений, мол, это деньги мои, она соваться не имеет права. Хотя имела она право. Это ведь и ее деньги. Это наши семейные деньги. Она дала мне все. Васильевский остров, Марфушу, Бореньку, поэзию. Она без конца читала стихи. Тащит меня по лестнице и повторяет. Озаренный лучом я спускаюсь во враг. Чернопыльные коми замедляют мой шаг. Я мог бы на филологический и вообще без проблем поступить. Ей очень хотелось. Тут недалеко. Только зачем? Так я стал несчастным. Почему Бог это допустил? Вот что мне интересно. Иногда мне кажется, что Пахомий влез на его место и гадит с неба. А Боженька спит под кустом в виде дяди Жоры. Мне не нравится белок в окрошке, только растертый желток и немного горчицы. Полба — недооцененная крупа. Пахомий, сука! Самое поразительное, что недавно я увидел на его странице моих братьев. Эти двое из ларца шли с хоругвями, представляешь? Они в приходе у Пахоми. Ручку ему целуют и что-то вроде телохранителей. Сначала я подумал, что строят на его территории, но нет. Похоже, в охране. В черных рубашках. В черные рубашки С лицом, как вымя. И у себя на страницах все божественное постят. Не могу на них смотреть. Как же это мучительно. Ну, так не смотри. Не ходи на их страницы. Забань, забудь. Зачем ты себе рану расковыриваешь? У тебя другая жизнь. Это чужие люди. Что ты им хочешь доказать? Что объяснить? Надо быть с теми, кто тебя любит. Какой ты умный И правильный кулёлька. Буду тебе одного слушаться. Фух, смотри, уже светает».